Глава четвёртая Вавилонская башня. Проклятая Вавилонская башня. Проклятое одиночество. И проклятый мир. Мир, представляющий собой зеркала. В зеркалах не увидеть другого. «Итак, подведем итоги», — сказал Гамов и оглядел присутствующих. Сонин, пьяный, потный и расслабленный, был похож на курортника, только что вернувшегося с пляжа. Ему было жарко. Он снял спортивную кофту и отбросил на спинку своего кресла. Рядом с ним, скрестив руки на груди, стоял Вадим. Он как бы отключился от внешнего мира, обдумывая услышанное. Еще одно кресло занимал Виктор. Ему так и не удалось найти сына ни в поселке, ни в лесу. Он вернулся не так давно. Все расспрашивал Олега, не появлялся ли ребенок. Гамов был уверен, что никакого мальчика не существует. Это всего лишь фантазии Виктора, но спорить не стал. Не для того собрались. Ольга, Наташа и Александр сидели на диване. Коровьего можно было наблюдать на стульчике за барной стойкой. Андрей выглядывал в окно и напряженно думал о чем то своем. Иногда из кармана на груди он доставал фото, смотрел на него, а потом клал обратно. На лестничных ступеньках сидел некто Назар, бледный, понурый молодой человек. Он очнулся без памяти в соседнем доме, но, казалось, не считал это чем-то ненормальным. В любом случае, его не интересовало, что с ним произошло. О себе он почти ничего не рассказал и постоянно жаловался на самочувствие, поэтому его оставили в покое. Каждый успел поделиться своей историей. Когда Гамов слушал Вадима, то подумал, этот сам что-то скрывает. Впрочем, остальные тоже не договаривают. Первое. Мы были без сознания, а когда очнулись, то обнаружили провалы в памяти, продолжил Гамов. Некоторые воспоминания сохранились, но они не дают общей картины. Предполагаю, что без сознания мы были не более суток. «Первым среди нас пришел в себя он», — полковник Евком указал на Виктора. «Это случилось вчера, 29 августа». «Подождите», — запротестовал Андрей. «На моем телефоне отображается, что сегодня 29 августа. Сегодня, а не вчера». Ольга и Сонин достали свои смартфоны и подтвердили «Сегодня 29 августа». «Есть ли у кого соображения по этому поводу?» — спросил Гамов. «Нет? Ладно». Итак, второе. Отсутствует связь и нет электроснабжения. Кроме того, мы не знаем, в каком населенном пункте находимся. У нас даже нет уверенности, что мы в Российской Федерации. «Разве мы не в России?» – заволновался Андрей. «Тогда где? Украина? Беларусь?» «Рио-де-Жанейро!» – хихикнул Сонин. Гамов насупился, а потом закончил подводить итоги. «И третье.» «Мы до сих пор не установили, что с нами произошло». «Давайте исходить из того, что мы имеем», — взял слово Александр. «Очевидно, что с нами происходят необычные вещи. Конечно, можно увидеть в этом мистику, но уверен, что есть и разумное объяснение. Я не специалист, но невооруженным глазом видно, что психическое состояние каждого из нас вызывает вопросы». «Вы хотите сказать, что мы спятили?» – включился Сонин. «Я не согласен. Так и запишите в протоколе. Вы, можете тронулись умом. Но ко мне какие претензии, а? К тому же я сегодня достаточно насмотрелся на психов и могу точно сказать, что к ним не отношусь». «Вы меня не так поняли», – стал оправдываться Александр. «Я не спешу ставить диагноз, я не психиатр». Но мне известно, что есть сумасшедшие, которые свое поведение считают нормальным, а поведение здоровых людей – психическим расстройством». «Что вы хотите сказать?» – вспылил Сонин. «Давайте не будем тратить время на пустые споры», – вмешался Гамов. «Лучше сначала объясните, что такое психическая болезнь». «Тут и нет единого мнения», – ответил Александр. В широком смысле психическая болезнь — это нарушение нормальной психической деятельности человека, при котором он теряет способность адекватно понимать объективную реальность. «Стоп!» — перебил Сонин. «Вы хотите сказать, что любой человек, который не понимает, что происходит вокруг, является сумасшедшим?» «Процент людей с психическими расстройствами действительно велик. Врачи говорят о каждом третьем». Но вновь повторюсь, есть трудности в понимании того, что представляет собой психическая болезнь. Поэтому проще отталкиваться от понятия патологического состояния. Иными словами, лучше говорить о конкретных симптомах. «Я не хочу это слушать!» – вскипел Сонин. «Вы не психиатр, и сами в этом признались. Напомните, кто вы такой, в чем вы специалист?» «Я занимался философией», – ответил Александр. «Все мы немного философы!» — засмеялся политик. «Позвольте мне сказать...» — вперед вышел Андрей. «А вам не кажется, что все это похоже на психологический эксперимент?» «Поясните...» — заинтересовался Гамов. «Я говорю о тех случаях, когда людей помещают в экстремальные условия и наблюдают за их поведением. Известен эксперимент, когда участников, простых студентов, поделили на заключенных и надзирателей и закрыли в помещении, похожем на тюрьму». Естественно, это была не настоящая тюрьма, а лишь имитация. Но спустя несколько дней там установились тюремные порядки с жестокостью и насилием. «И чем все закончилось?» — спросил Виктор. Эксперимент прервали, потому что все шло к убийству. И, кстати, самым жестоким надзирателем оказался пацифист. «Люди!» — вздохнул Александр. «Да, мы далеки от совершенства», — согласился Андрей. «Или же вот такой эксперимент...» человека просят ответить на вопросы. Он и не подозревает, что его окружают подсадные утки, знающие суть эксперимента, и воспринимает их как таких же участников. Всем задают очень простые вопросы, например, просят ответить, какая линия из двух короче. Несколько раз подряд группа дает правильные ответы, но потом подсадные утки начинают отвечать одинаково неверно. «Участник эксперимента это заставляет нервничать, и уже через несколько кругов он сдается и присоединяется в своих ответах к группе, начинает тоже давать неправильные ответы». «Сдаются абсолютно все?» — спросил Виктор. «Девять из десяти». «Мне кажется, это преувеличение», — сказала Ольга. «Я, конечно, понимаю, что человек — существо стадное, но не настолько же». «А я верю». Воскликнул Сонин. — Людям свойственно подстраиваться под других и приспосабливаться. — И какой смысл во всех этих экспериментах? — спросил Вадим. — Разобраться в том, — ответил Андрей, — как устроена наша психика, определить социально-психологические законы, понять поведение человека в группе. — Если владеть этой информацией, то можно управлять людьми, — заметил Гамов. — Именно оживился Коровьев. «А главное, что управление здесь скрытое и строится не на прямом приказе. Отдельный человек считает себя самостоятельным и свободным, не понимая, что им манипулируют. Задача же манипулятора — создать и поддерживать группу, которая пляшет под его дудку, и включить в нее жертв, постепенно ломая их волю». Со второго этажа спустился Олег. Он остановился над Назаром, кашлянул и обратился к собранию. «Могу я попросить минуту вашего внимания?» «Что нужно?» «Неприязненно спросил Гамов». «Я слышал ваши теории», начал Олег. «И думаю, что все вы ошибаетесь. У меня есть объяснение, но не знаю, поверите ли вы». «Покороче», перебил полковник. Олег вздохнул и негромко произнес. «Ответ прост. Мы все мертвы». «Не слышно еще раз», потребовал Гамов тоном профессора экзаменующего нерадивого студента мы умерли прогремел Олег Сонин хохотнул а потом образовалась тяжелая тишина я жива жива Наташа вскочила и стала щипать себя словно пытаясь отодрать кожу вы что не видите вы хотите сказать что это жизнь после смерти заволновался Вадим возможно мы действительно мертвы Андрей помрачнел Я очнулся в перевернутом автобусе. Неужто я погиб в аварии и сейчас нахожусь на том свете?» «А где тогда черти?» – развеселился Сонин. «Где гигантский мангал? Где все это, а?» «Вы знаете, что такое мытарство?» – спросил Олег. «Объясняйте уже, не тяните!» – потребовал Сонин. «Только без подробностей!» «Если без подробностей...» то мытарство — это препятствие, которое устраивают демоны. Душа умершего, поднимаясь на небеса, проходит через мытарство. И на этом пути ей помогают ангелы, а бесы искушают. В общем, мытарство — это последнее испытание перед Божьим судом. — То есть вы утверждаете, что мы мертвы и проходим мытарство? — переспросил Сонин. «Но почему тогда эта загробная жизнь так похожа на земную, а?» «Это не должно вас смущать, ведь земной мир всего лишь блеклое подобие небесного, и все то, что было накоплено при жизни, мы берем с собой в вечность. Но если этот груз — тлен и мусор, то нас ждет осуждение и мука. В Библии ад назван гиенной огненной, Так же, как и Иерусалимская свалка, где сжигали мусор. А это значит, что мусору не место в раю, как и тем душам, которые ничего другого не приобрели за свою короткую жизнь». «Во время мытарства должны быть ангелы и бесы, но где они?» — спросил Андрей. «Возможно, среди нас», — ответил Олег, — «выдают себя за людей». «А как вы объясните то...» что мы почти ничего не помним, — поинтересовался Виктор. — Не знаю, но думаю, что это результат прохождения через врата смерти. — Больная фантазия, не более, — Сонин махнул рукой. — Вам бы страшилки писать. — Вы не верите, что на том свете что-то есть, — удивился Андрей. — А как же свидетельства людей, которых возвращали к жизни? Они видели свет. И не только свет, но и загробный мир. «Это все уже давно наука объяснила», — отмахнулся Сонин. «То, о чем вы говорите, всего лишь игра сознания». «Я все сказал. Не хочу спорить», — с обидой в голосе заявил Олег и поднялся по лестнице, оставив собрание в растерянности. Вадиму никак не удавалось сосредоточиться на своих мыслях в нарастающем шуме. «Вся моя жизнь прошла в больницах», — стонал Назар. «Я болен, я устал. Как же я устал! Я не знаю, что ожидать от своего тела. Мое сердце в любую минуту может остановиться. Мне всегда плохо, всегда. Я болен, и я устал. Устал. Всё время в больницах. Живу в больницах, родился в больнице и умру в больнице». «Как же я устал! Как же я хочу умереть!» «Очень подозрительно, все это очень подозрительно», — бубнил коровье в себе под нос. «Ничего, я выведу вас на чистую воду, вот увидите». «Кто со мной выпьет, а?» — крикнул Сонин, размахивая бутылкой. «Да что вы такие убитые, будто вас коровы увели! Веселей надо смотреть на вещи, веселей!» «Ну так кто со мной врежет? Никто, что ли?» «Эксперимент, эксперимент», — повторял, расхаживая по комнате Гамов. «Боже, где моя мамка?» — Наташа зарыдала. «Что со мной происходит? Мамка, где ты?» «Давайте возьмем себя в руки», — призвал Виктор, но безуспешно. Собрание распалось. Ольга поднялась к себе, сообщив, что хочет побыть одна. Коровьев подошел к Гамову и о чем то тихо с ним заговорил, периодически поглядывая на остальных. Отстраненную беседу вели также Виктор и Александр. Андрей перекусывал на кухне. Сонин утешал Наташу, не забывая про бутылку, но она не слушала его и продолжала плакать. Вадиму стало душно, и он вышел во двор. — Чего ты такой бледный? — спросил ангел, сидящий на газоне. — Скажи, я... я мёртв? — А ты как думаешь? — Не знаю, я ничего не знаю, что вообще можно понять во всем этом хаосе. — Я тоже запутался, — признался ангел. — Слушай, а те люди, которые со мной, они тоже умерли? — Ты забываешь, что я твой личный ангел-хранитель, и за других не в ответе. — С кем вы разговариваете? — послышался за спиной голос Коровьева. — Да так, рассуждаю вслух солгал Вадим, покосившись на опустевший газон. Ангел умел незаметно исчезать. Но Коровьев продолжал в упор смотреться на пастора, как бы говоря «Не верю я тебе, не верю». Гостиная зазвучала спором, спором спасителем, спором поводом, и Вадим поспешил вернуться внутрь, радуясь возможности избавиться от объяснений. «Я вот не понимаю, как можно не верить в Бога?» — воскликнул Андрей. «Это же слепота! Столько доказательств существует!» «Каких же это?» — отозвался Сонин. «Хотя бы вот. Наш мир устроен разумно, он имеет порядок и в нем действуют законы. Вселенная — это настоящий механизм, так утверждает наука. Но как это все могло появиться случайно, без Творца? Если взять войну и мир Толстого, разбить на буквы и тасовать их, то вероятность, что они сами сложатся в целый роман, равна нулю». «Но ведь наш мир имеет более сложную структуру, чем книга, и как после этого верить, что он появился случайно?» «Совсем мне голову задурили!» — пробормотал Сонин. «Как все появилось точно, не знаю ни я, ни вы, поэтому и болтать на эту тему нет смысла». «Но почему, почему вы отрицаете очевидное?» «Потому что это очевидно для вас, а не для меня». «Вы видите только то, что хотите», — не отставал Андрей. «Религия — это махинация», — повышенным тоном сказал Сонин. «Набор привлекательных для болвана объяснений, которые дают ответы на все вопросы, как и политика. Но это уже другой разговор. Для себя я знаю одно — нужно избегать красивых объяснений. Они подкупают и кажутся чертовски логичными». «И если хочешь кого-то обвести вокруг пальца, промыть мозги, придумай сказку, а в сказках все хорошо объясняется». «Вот я не понимаю, не понимаю, неужели вы отрицаете, что мир разумно устроен?» — возмутился Андрей. «Это для вас все разумно устроено, а мне видится бардак». «Как это?» — Мне кажется, господин Сонин хочет сказать, — вмешался Александр, — что порядок существует лишь в вашей голове. — Вот видите, даже философ понимает, — обрадовался политик. — Давайте еще спросим у профессионального служителя культа. Он, кажется, человек честный. — Вадим, есть ли Бог, а? — Я не знаю. — Не знаю, — выдохнул пастор. — И как вы после этого можете быть церковнослужителем? — возмутился Андрей. — Я пришел к Богу в молодости, когда прочел в Евангелии слова Христа, что имеющий веру с горчичное зерно может передвигать горы, — начал Вадим взволнованно. — Господь обещал, что верующий будет творить те же чудеса, которые и он творил на земле, и даже больше сотворит. Это вдохновило меня, и я побежал в ближайшую церковь, естественно, православную. Но что я там увидел? Невежду священника и злых старух» всё до такой степени противоречило духу Евангелия, что моя вера пошатнулась. Но через год я случайно попал на собрание харизматической церкви и увидел исцеление своими глазами. Во всяком случае, мне так показалось. Я пять лет ходил в церковь, а потом захотел большего и в итоге стал пастором. Уже тогда я был полон сомнений, но думал, что новое служение обновит меня. Случилось же наоборот. Вера испарилась, потому что я узнал все сокрытые стороны пасторской жизни, а вместе с этим стала умирать и моя душа. Я вас понимаю, сказал Андрей, но вы описали только свой отрицательный опыт общения с верующими, а Бог тут при чем? Разговор прервал крик он рассыпался на втором этаже, скатился по лестнице, огибая Назара, беспрерывно жалующегося в пустоту на ужасное здоровье, и окончательно утратив свою силу, стих. Вадим впервые увидел Гамова сильно испуганным. «Ольга!» — воскликнул полковник и, прыгая по ступеням, ринулся наверх. За ним потянулись остальные. Ее нашли в спортивном уголке на полу, посеревшую и ищущую взглядом поддержки а за ней на турнике висел мертвец. Это был Олег. Мертвые не умирают повторно», — подумал Вадим. «Значит, мы живы. Мы не на том свете. Или это еще одно искушение дьявола, его фантом?» Посовещавшись, они решились на похороны. На этом настояла Ольга. Полицейских и медиков все равно вызвать было нельзя. Назар при виде трупа убежал. Яму вырыли на заднем дворе. Сонин не захотел ни помогать, ни присутствовать и вернулся с Наташей в гостиную. А Коровьев наблюдал за происходящим из-за угла. Никто не сказал ни слова. Лишь Андрей шептал молитвы и крестился. Хотелось бы мне верить без сомнений, глядя на него, подумал Вадим с грустью. Ольга в последний раз глянула на укутанное в белую простыню тело, погруженное в яму и ушла к себе. Затем могилу засыпали. «Я хотел бы похоронить и того... Старика!» — проговорил раскрасневшийся от натуги Виктор, опираясь на лопату. «В доме напротив. Помните? Возможно... Возможно, он мой отец». «Заметаете следы?» — послышался строгий голос Коровьева. Вадим вздрогнул. «Как можно быть таким жестокосердным в этот момент?» Виктор покосился на Коровьева, но отвечать не стал. «Старика убили. А убийца может быть среди нас», — обратился Коровьев Гамову. «Неужели мы это оставим просто так?» «Мне нужно поговорить с сестрой», — ответил полковник и двинулся к двери. «Сейчас меня беспокоит только она». Все разошлись, и Вадим обрадовался, что может побыть один и обдумать происходящее в тишине».